Глава 26. Столица Мановиль. Часть 1. Нападение в первую же ночь оказалось достаточно жестоким, однако ущерб оказался меньше, чем ожидалось. Пламя Винца превратило в угольки целую сотню хоб-гоблинов, а благодаря соответствующим контрмерам, Теодора удалось предотвратить атаку с тыла. Заслуга молодого мага была особенно велика, поскольку он убил самого вождя. Никаких других событий после этого ночного нападения не случилось. Возможно, так было из-за того, что им удалось отразить атаку хоп гоблинов которые правили всеми здешними окрестностями? Из-за того, что их оружие было пропитано кровью хоб-гоблинов, такие монстры, как гоблины, кобальты и дикие волки, даже не осмеливались нападать на караван. За все время им встретилось лишь несколько троллей, которые пытались напасть на загруженные повозки. Впрочем, они были быстро убиты кровожадными наемниками. Говоря об этом, разве кровь троллей не используется в качестве одного из ингредиентов для зелий? Неудивительно, что наемники куда охотнее сражаются с троллями, чем с хубгоблинами. Винцу и Теодору больше не пришлось участвовать в сражениях. Скорее, наемники даже разозлились бы, вмешаясь маги в схватку. Пламя было наиболее эффективным оружием против троллей. Но тогда воины остались бы без сырой крови монстров. Последовала бы целая серия жалоб, если бы они пошли и поджарили троллей своими огненными шарами. Глядя в окно, ты увидел, что к их повозке кто-то приближается верхом на лошади с блестящей коричневой гривой. Во всем караване был лишь один человек, который мог ездить на таком коне. Это был Гордон, главный управляющий всем караваном. Поравнявшись с повозкой, торговец начал восхвалять двух сидящих в ней магов. «На этот раз я и вправду выжил лишь благодаря вам, двоим. Если бы с нами не было и вас, господин профессор, я понес бы огромный ущерб. Была бы уничтожена, по крайней мере, половина повозок. У профессоров Академии Бергена действительно потрясающие навыки». «Спасибо». «И у вашего ученика тоже». Гордо поклонился Винсу, а затем и Тео. Лидер такого большого каравана склонил голову перед самым заурядным магом третьего круга. Однако такая благодарность была вполне ожидаемой после того, что сделал Тео. А сделал он не что иное, как убил вождя хоп Гоблинов. Возглавлял атаку на караван вождь деревни Удивительной реки. Учитывая размер группы, сила вождя хоп Гоблинов находилась как минимум на ранге С. Это означало, что подобный противник был весьма серьезным даже для мага четвертого круга. И если бы Тео не остановил вождя то тыльная часть каравана понесла бы большие потери. Тем не менее, схватки один на один маг третьего круга попросту уничтожил вождя гоблинов. Если бы не наемники, которые не переставая твердили об этом, то Гордон никогда бы этому не поверил. Тем не менее, Гордон был первоклассным торговцем и обладал гибким умом, а потому тот же осознал ценность Теодора, хоть и не понимал, как ему это удалось. «Было бы невежливо с моей стороны!» «Сказать спасибо вам одними лишь пустыми словами, поэтому я лично подготовил для вас кое-что. Моей совести будет легче, если вы примете мой скромный дар». «Хм, если вы так говорите, эх, так вы примете его?» Минс кивнул, и Гордон достал коробку, прикрепленную к седлу. Металлический ящик был обернут цепями и заперт на замок, что наводило на мысль о весьма ценном характере груза. Гордон достал ключ из кармана и отпер замок. После того, как цепи ослабли, коробка с гудящим звуком раскрылась». Внутри находился странно светящийся кристалл. Он был шарообразной формы и время от времени менял свой цвет, превращаясь из синего в красный. Когда Тео увидел его, он не удержался от вопроса. «Это же...» В библиотеке было достаточно много справочников о магических камнях, но столь странный шар он видел впервые. Однако Гордон не удовлетворил его любопытство. «Извини, но я не знаю. Магическое сообщество очень ценит подобные предметы». Но поскольку их слишком мало, то наша компания сумела отыскать для продажи всего несколько таких. Я надеюсь, что она кажется полезным для вас обоих. «Вы отдадите нам такую драгоценную вещь?» Спросил Винс, внимательно глядя на шар. Гордон весь сия, немедленно кивнул. «Если этот непонятный кристалл поможет ему сформировать дружеские отношения с опытным магом, то это будет несколько раз выгоднее, чем его продажа». «Конечно, если бы не вы, я бы мог все потерять. Это моя личная благодарность вам». «Хм, я очень ценю это. Ха-ха!» Теперь я наконец-то могу свободно вздохнуть. А, кстати, вы не хотели бы по окончании магического конкурса присоединиться к нам на обратном пути? Я обеспечу вам лучшее транспортное средство и максимальный комфорт. Что ж, ладно. Обменявшись еще некоторым количеством любезностей, Гордон вернулся в переднюю часть каравана с крайне довольным выражением лица. С его точки зрения, он без особого ущерба смог предотвратить нападение хоб-гоблинов. Также ему удалось сформировать хорошие отношения с сильным магом, что безусловно хорошо скажется на его положении... Внутри — торговой компании. Учитывая все эти факторы, Гордон был только счастлив в таком повороте дел. Однако Винс лишь посмеялся над ним, взяв в руки кристалл. Вот почему невежество — одно из самых страшных качеств. Этот торговец даже не знал, что несет в своих руках. Профессор, а вы знаете, что это? Я видел на Севере подобные вещи. С технической точки зрения это не кристалл. Существуют растения, поглощающие кровь монстров, наполняя тем самым свои ягоды магической силой. Такие вещи магическое сообщество называет монстры-ягодами, пояснил Винс, положив кристалл обратно в коробку, которая запер ключом, получен от Гордона. После этого он быстро спрятал ее в своем пространственном кармане. Монстры-ягоды привлекают монстр своим запахом. Монстр, которому удалось съесть такую ягоду, становится крепче и сильнее. Вероятно, повозка с монстры-ягодами и стала причиной у таких обгоблинов. Как бы ни было тяжело подниматься на горный хребет на Дун, такая большая группа монстров не стала бы жить на его окраинах. Монстры хорошо понимали, что их ждет случай приближения к территории людей. хоп гоблины были более хитрые, чем другие монстры, а потому не могли не знать этого факта. Но теперь было понятно, почему хоп гоблины совершили такое необоснованное нападение. Минс прикоснулся к своему подбородку и промотал заинтересованным голосом. «Я помню, что раньше эти предметы относились к категории таких, функциональность которых неизвестна. Но, возможно, в ближайшем будущем как раз и будет обнаружено, каковы их свойства». «Обнаружено?» «Дары, которые я тебе приготовил, могут увеличиться на еще один!» «Дары?» – переспросил Тео, уставившись на профессора с озадаченным выражением лица. В тот момент снаружи раздался чей-то крик. «Столица! Я вижу Манавиль!» Возможно, Тео и был магом, но в конце концов он был юношей из провинции. Он тут же забыл спросить о подарке и выглянул в окно. Каждый человек в королевстве Мелтер мечтал жить в столице Манавиль. Считалось, что это райский город, где небо пронзает белые шпили высоких зданий. Теодор Миллер вырос в окружении рисовых полей, принадлежащих Миллерам, а потому часто мечтал побывать в большом городе. И вот, наконец-то настал момент, когда его ожидания были вознаграждены. Ух ты! Увидев Манавиль, Теодору не осталось ничего другого, как издать восхищенный вздох. До самой столицы оставалось еще пара часов пути. Но на расстоянии уже можно было увидеть возвышающиеся до самых небес шпили. Город, окруженный белыми стенами, по-настоящему казался небесным градом. В небе даже летали кареты, что создавало впечатление погружения в настоящую сказку. Это была столица королевства Мелтер – Манавиль. Место, которое люди называли обителью магии. Даже в Империи, которая обладала наибольшей экономической и военной мощью, не было такого города. Ходили легенды, что давным-давно этот город был построен объединенными усилиями эльфов и гномов. Манавиль был символ абсолютного уровня архитектуры – которая не могла быть воспроизведена мастерами и технологиями современного человечества. Винц присел рядом с восхищенным Тел, глядя на столицу, в которую он возвращался спустя столь долгое время. Она все такая же потрясающая. Винс ненавидел политику и удалился в Академию Бергена. Но как маг, он не мог не отдать дань уважения этому городу. Затем он достал из своего пространственного кармана мантию и надел ее. Это была роскошная мантия, пошитая из впечатляющей ткани красного цвета. миц не знал, сколько лет прошло с тех пор, когда в последний раз надевал ее. Мантия символизировала то, что он был Винсом Хайделем из Красной Башни Магии. «Как только мы проедем через ворота, я покажу тебе магическое сообщество», — пробормотал он, будто разговаривая сам с собой. Магический конкурс привлекал в Мановиль огромную аудиторию. Винс вспомнил то, как это происходило несколько лет назад, а потому начал готовиться к поездке за Загодья. Если бы он задержался хоть на сутки, то один день работы в столице превратился бы в 10. Также появился бы дополнительный раздражающий фактор в виде Красной Башни Магии, которая могла прознать о существовании Теодора. Я должен избегать их как можно дольше. Красная Башня Магии фокусировалась не на общем развитии, а на оттачивании магии, специализирующейся на сражении. С их точки зрения Теодор был восходящей звездой.